«Очищает помещение от надоедливых...» Грима запнулась. «От надоедливых кого?» — спросили окружившие ее номы. «Здесь говорится, в один миг очищает помещение от надоедливых паразитов». «Это яд! Это то самое вещество, которое они просунули нам под пол!» Наступившая затем тишина грозила взорваться гневом. У многих номов были дети, и твердые убеждения по поводу использования яда. — Пусть испытает на себе, что это такое, — сказал один из номов. — Давайте набьем ему рот этим полихлорметилом, или как там его, надоедливый паразит. — Видимо, они приняли нас за крыс, — сказала Грима. Ну и что? — возмущенно воскликнул кто-то. — Чем плохи крысы? Они никогда не причиняли нам вреда. Зачем же было ставить для них отравленную пищу? Но мы прекрасно ладили с местными крысами. Их предводитель Бобо, еще в бытность своим маленьким крысенком, был любимцем Ангала. Эти два биологических вида относились друг к другу со сдержанным дружелюбием существ, которые могли бы в случае необходимости съесть друг друга, однако решили этого не делать. «Крысы нам только спасибо скажут, если мы прикончим его». «Нет», — возразила Грима, — «этого нельзя делать. Масклин всегда говорил, что люди обладают почти таким же разумом, как мы». «Не дело травить ядом разумных существ. Но они-то пытались это сделать!» «Они не номы. Они не умеют себя вести», — сказала Грима. «В любом случае я призываю вас к благоразумию. Утром вернутся остальные люди. Если они найдут его мертвым, нам же будет хуже». Над этим доводом стоило призадуматься, но, как бы то ни было, но мы обнаружили себя перед человеком. Никогда прежде такого не случалось, они были вынуждены пойти на это, чтобы не умереть от голода и холода, но никто не знал, чем все может кончиться. Как все может кончиться, было более или менее ясно. Это могло кончиться очень плохо. «Отнесите яд подальше отсюда, чтобы до него не могли добраться крысы», — распорядилась Грима. «И все же, я думаю, не мешало бы дать ему немного на пробу», — не унимался мстительный Ном. «Нет, унесите эту коробку. Мы проведем здесь остаток ночи, а перед рассветом уйдем». «Что ж, будь по-твоему, только не пришлось бы нам потом пожалеть». Но мы унесли страшную коробку. Грима подошла поближе к распростертому на полу великану. Он был связан так крепко, что не мог даже пальцем пошевелить. В этом положении он напоминал Гулливера, если не считать, что Номы имели в своем распоряжении то, о чем не имели понятия их далекие предки, а именно несколько мотков провода. Провод намного прочнее обычной веревки. Кроме того, они были настроены куда более решительно — Гулливер все-таки не разъезжал по не в грузовике и не сыпал крысиного яда. Но мы обыскали карманы человека и вывалили их содержимое на пол. В числе прочего они нашли большой кусок белой ткани, с помощью которого заткнули великану рот, когда его беспрестанное мычание стало действовать им на нервы. Сейчас номы столпились вокруг пленника, доедая кусочки бутербродов и глядя ему в глаза. Речь номов непонятна для людей. Для них она чересчур быстра, а голоса слишком высоки и напоминают писк летучих мышей. Возможно, так оно и есть в действительности. «Я считаю», — сказал один из номов, — «нужно найти что-нибудь острое и всадить ему во все мягкие места. Например...» Спички. К удивлению гримы, это сказала какая-то женщина. Или гвозди, — предложил Ном средних лет. Человек что-то жалобно прорычал сквозь тряпку. Или можно выдернуть у него из головы все оставшиеся волосы до единого. Послышался все тот же женский голос. А еще мы могли бы...